из-за того, чтобы крыса родилась на свет, я ей отрубить хвост, потом она рожает, значит, дочку, я ей отрубить хвост, внучку я отрубить хвост, да? Много, поскольку они быстро размножаются, вот это бесконечные накрута эти класты надежды, на то, что когда-нибудь появится очаровательный пушистый зверётик без этого страшного хвоста. Но не появляется он, не появляется, ничего не происходит такого. Не наследуется приобретённый признак. Может быть, когда-нибудь потом что-нибудь такое узнают, но пока что это так. Уж тем более они не могут наследоваться, даже если бы вообразить. Тем более они не могут наследоваться в такие короткие времена. Если вы помните биологию, то э на эволюции играет роль величины а э, тысячи, тысячи лет, миллионы лет. У нас нет таких лет. Сколько человек существует на планете? 2,6 десятых. Это в лучшем случае. А если мы будем смотреть на человека в его уже современном состоянии, в смысле анатомический и то сколько это будет, ну, сколько лет напишем? Ну, 1010. Если даже быть очень а-а э, щедрыми и считать письмом всё, что хочешь, всё, что на столе появилось. Ну, условно, сам это будет у нас такой тип письма, рисунки, предположим. Ну, давайте возьмем очень пышно 25 тысяч лет, а если будем еще пышнее смотреть, скажем, щедрость невероятная на меня напала, я удвою это, назовем это 50 тысяч лет. Это абсолютно не улучшит ситуацию, потому что 50 тысяч лет это даже миллисекунда на биологических э, часах. Нужны совершенно другие пространства временные, поэтому говорить не о чем, ничто, разумеется, не закрепилось. Ну вот, так что наследуется языковая способность. И языковая способность сильно забегает вперёд определённого сорта. Вообще-то говоря, она способность грамматики. Вот когда Комский, я не знаю, взять просто Пёстрая публицистика, я не знаю, кто что знает. Или на Комский слышали? Слышал. Комский говорит: "У нас есть language acquisition device". Мозг у есть э зона. Он даже не зону говорит, он говорит, есть ковый орган. Он просто те душиный даже не утверждает себя да. В зоне каким-то. Он говорит, что есть языковые органы. Но орган, это языковые органы это же моя дальше активация, он не несёт ответственности за мои задачи. Это такая, э, нечто в мозгу, что только и умеет только на ну, это, это так много. Только и умеет, что выводить языковые алгоритмы. Не вообще считать, не вообще сложно классифицировать что-нибудь, не вообще математику какую-то жуткую делать, а выводить э, языковые правила. Вот что это за часть такая в мозгу? Так вот, не, мы про нее будем много раз говорить, я сейчас на этом не буду останавливаться. Вот именно эта часть, этот так называемый в кавычках языковой орган, вот он наследуется. Способность вообще что-то делать с языком. Вот что важно. Ну кого бы вы ни откатали, там мозга-то этого, там даже мозга нет. Там есть черепная коробка, по объему которой и по вмятина мы можем представить себе, какой. Там был мозг, самого-то мозга нету, а даже если бы он там был, то нам радости. Нам забудем про наших предков биологических. Даже мы вот вот под запись идёт, я до Кирича говорю: "Да нет, я шучу". Берём пилу, да? Вот первую, к примеру, заоткрываем. Да, И что вы видите там? Вы видите там мозг лежит. И что, вы думаете, там написано, вот здесь будут деепричастия лежать здесь, на сутки здесь префиксы, здесь деепричастный оборот, это четвёртое вложение, здесь третье, а здесь дискурсив расположены. Там ничего этого нету. Каль там есть и всё. Для того, чтобы добраться до функции этого мозга, нужно ухищрения невероятные, которым посвящён будет этот курс. О чём будет следующая лекция, эти. То есть даже если мы имели бы эту ткань, мы могли бы единственное какой вывод из этого сделать это только то, что это это сложный мозг, у него большие зоны здесь, большие зоны здесь, значит, он мог делать то-то и то-то. То есть мы можем только Ну спекулировать, выражаясь, э, таким а, облызчным способом, домысливать. Он нам информации не даёт. Э, вот. Но тем не менее, мы же всё-таки хотим знать, что за существо, э, это должно было быть. И вот я сейчас вам буду показывать некоторые картинки. И эти картинки комментировать. Вот такая вот картинка. Незнавидно, что велики не видно, не то, что потеряно было видно получше. Ну, я прямо буду говорить. Насчёт это называется это не jeopardize по-английски, а потому что для заготовки доклада прямо получилось. Ч члены гребнущие document direction. Значит, ну как, как бы направление эволюции в сторону гаменит, то есть в сторону нас, в сторону людей, в сторону холм. Что же должно было произойти? Вот здесь раскиданы такие пятна цветные, они специально именно разбросанные потому что не важно с какого из них начинать, какой из них важнее, это трудно сказать. Но, э, все они серьёзную роль играют. Во-первых, во-первых, я повторяю, не иерархически, я могу начать из любого другого, но всё-таки я начинаю с довольно важного. Это изменение голосового тракта. Здесь написано vocal tract change. Изменение голосового тракта должно было произойти, произойти, чтобы было существо, которое могло говорить, у него должна быть подходящая анатомия. Вот сейчас я это отниму, покажу вам анатомию. Вот смотрите, значит, вот это человек, а это шимпанзе. Что вы видите? Мы, мы во-первых, видим здесь вот так это расположено, а здесь вот так мы видим другой другую анатомию гортани. И мы видим совершенно другую челюсть, как верхнюю, так и нижнюю. Верхняя челюсть выдаётся вперёд, нижняя челюсть огромная, тяжёлая и вот так вот выдающаяся вперёд. У человека это совершенно иначе. Я хочу вас спросить, как удастся существо вот с такой анатомией а, артикулировать? Я прошу обратить внимание на разницу между вокализацией и артикуляцией. Издавать звук – это одна история, а артикулировать – это другая история. Что значит артикулировать? Это значит, что существо, которое уже человек, который умеет артикулировать, оно может с очень большой скоростью, если вы на секунду только вдумаетесь, что происходит, когда вы говорите, что там делаете. С очень большой скоростью изменять спектральные и временные динамические разного сорта временные характеристики звукового сигнала. Очень быстро и очень на небольшие, э, так сказать, отвлечения. Ведь когда мы говорим там пыт или пол или пал или пил или пыл, Это уж не так, то есть нанодо очень много. Когда мы слышим это разные слова, но когда мы посмотрим на спектр, то вы увидите, что это очень небольшие изменения, и они происходят с огромной скоростью. Значит, должна быть анатомия, которая в состоянии это обеспечить. Вот такое анатомии это не обеспечишь точно. Ни скорости такой быть не может, ни устроиться в богатании не подходит для того, чтобы мы все проходили водный физический курс как минимум. И помните, наверное, да? что там, что там делается. Для того, чтобы эти звуки образовать, там нужно полости разные устраивать, менять резонаторы, так вся, то такая перегородка, то такая перегородка. И всё это ювелирно тонко. Мы просто не задумываемся, это это микромикроизменения, которые дают огромные для нас, уже владельщих, владельщих этим кодом, огромные изменения на выходе, так ведь? Значит, должна быть такая же анатомия. Вот тут я хочу чуть-чуть э, лишь -чуть сказать, что то, о чём я, не знаю, более ранее не говорю, что может быть как бы, э, что э, есть много а э, работ по обучению э обезьян э, человеческому языку приматов. Вот. И то, чем сейчас занимаетесь, не имеет к этому никакого отношения, но первые работы, которые на эту тему делались, поражает меня, просто не могу не удивляться, как это к кому, как он до такого додумался, что они стали этих обезьян учить звуковому языку. Понимаете, не не искусственному, не жестовому, как сейчас учат, а звуковому языку. Вот вот это я просто не могу даже понять, как это могло случиться. Ну какой смысл учить говорить то существо, у которого нет для этого аппарата? Как им это в голову это пришло? Ты сразу мне сейчас сказать: "Вот вставай на подоходник, лети теперь". Да? Причём без помощи, э, ничего там не ни грейдов, никаких ни наденек, я просто ты лети, мы тебя будем хорошо очень учить. Вся мощь Соединённых Штатов, вся мощь Пентагона, э, и э все те самые финансовые запасы, всё будет кидано, кинуто на то, чтобы тебя научить летать. Ну, на здоровье больше, некуда деньги девать, давайте, конечно, но то, что толку? Я не могу делать того, для чего у меня нет никаких возможностей. Аналогичные истории бесполезны. Это не тот аппарат, которым можно учить. э и который заговорит. Какие бы усилия ни были приложены или и приложимы. Вот, значит, это должен быть другой артикуляторный аппарат. Покажу вам ещё одну картинку. Это кадавр. Вот. Это врождение а рентгенограммы, э, соответственно, гортани разных животных. Вот тут они все перечислены, но нам сейчас важны две вещи. Значит, вот эта обезьянья голова, это человеческая голова. Я хочу обратить внимание здесь на две вещи. Первое у человека, видите, какой свод черепа очень высокий. А у обезьян он